Глава первая. Главный офис туристической компании "Полет Мечты", входившей в холдинг Амен Такхар Корпорейтинг, находился в просторном светлом зале, разделенном стеклянными перегородками на секторы. В центре офиса шелестел фонтан, а у входа стояли уютные диванчики, с которых открывались постоянно сменяющие друг друга виды на виртуальные пляжи, отели и неизменно лазурное море. Сегодняшнее утро началось необычно, и к разговору у фонтана прислушивались десятки любопытных ушей. Готова поспорить, что никогда и ни один мужчина не повезет Лираю Уинайт в отпуск за собственный счет.、И、если такое случится, то, клянусь, я неделю прохожу без макияжа, прически и маникюра. В воздухе пронесся дружный возглас удивления и одобрения. «Шикарно!» — поймала блондинку на слове одна из новеньких сотрудниц. Клятва принимается и добавь еще к ней, что ты будешь всю неделю сама убирать офис. Точно, точно. Смеясь поддержали остальные, а кто-то добавил: все равно тебя без макияжа клиентам показывать нельзя. Они у нас слабонервные, потом начальству их лечение оплачивать придется. Согласна. Со злостью ответила зачинщица спора. Для Мизуэй Найт этот день начался как никогда хорошо. Повезло прошмыгнуть мимо любопытных старушек на лавочке, не пролить на себя кофе, не опоздать на работу и даже увернуться от курьера с опасно наклонившейся стопкой писем в руках. Если бы еще и коллеги на нее не отвлеклись, то утром можно было бы считать просто идеальным. Но, увы, спрятаться в свой закуток она не успела. Лерая работала в компании «Полет мечты» не первый год и прекрасно знала о принятом в ней дресс-коде. Он включал обязательную юбку карандаш и обтягивающий джемпер с глубоким вырезом. Девушка же поверх него всегда умудрялась нацепить какую-нибудь наглухо закрытую куртку в стиле «мол не съела я поношу», за что периодически и ловила шпильки коллег в свой адрес. Опять ты оделась как капуста Уиннайт, скажу подружески. В двадцать пять нельзя выглядеть как старая бабка, презрительно морща хорошенечко носик. Бросила Китана Аппстор, старший менеджер и, по слухам, любовница одного из владельцев фирмы. Но если на Китану еще можно было не обращать внимания, то на собственного фамильяра никак. «О, нет», — мысленно застонала девушка, увидев, как тот появляется из... подпространства. Иссиня черный кот Тимоха, видимо, только для хозяйки, растянулся на зависшей в воздухе белоснежной подушке. «Китана дело», — говорит, — «ведьма». — раздался у Лерая в голове пивучий голос. — Нам с тобой пора менять стиль на более откровенный. — Тимоха, сиди и не мяукай. Кот привычно проигнорировал ее выпад и довольно жмурясь продолжил наблюдать за происходящим. Поскольку у коллега никак не могла унять свое ехидство, Лерая резко остановилась и, устремив на нее гневный взгляд, пригрозила. — Кстати, не лись ко мне, а то я хоть и обычная девушка, но прокляну так, что любая ведьма от зависти сдохнет. Недожидаясь реакции, она поспешила к своему рабочему месту. В спину ей прилетели слова: "Да на тебя и без всякого проклятия ни один мужик повторно не взглянет". Мисс Уайнайт не стала возражать, надеясь, что мисс Абстор наскучит разговаривать самой собой. Возможно, так бы и случилось, если бы восемь девушек отдела продаж не затихли, прислушиваясь к перепалке. Как раз в это время, возвращаясь от начальства в свой кабинет, мимо прошла бухгалтерша. Обычно помолчивающая, сейчас она почему-то решила вмешаться. Нельзя быть такой категоричной. Может, еще найдется мужик, которому она приглянется. У меня есть знакомая, помощница бухгалтера. Так она разговорилась со своим начальником, и на днях он ее в отпуск повез. Пожелая, женщина как ни в чем не бывало продолжила свой путь. Китана же в ответ выплюнула слова той клятвы, на которой коллеги ее поймали, и сразу взяли магическое подтверждение. Мисс Абстор. Еще предстоит об этом пожалеть. Никто не заметил, как развеселилась бухгалтерша, как старательно прятала хитрую улыбку, а на много лет работала в компании и сочувствовала скромной ответственной девочке, которую травили коллеги, оттачивая на ней и без того острые языки. Все получилось как нельзя лучше. Главная змея этого гадюшника с легкостью проглотила выдумку про отпуск подруги и даже не заподозрила подвоха. А подвох был. Ведь бухгалтер полета мечты, хоть и была дамой преклонных лет, но на зрение до сих пор не жаловалась и прекрасно разглядела на столе у начальства билеты на Фавай. Сверху лежал экземпляр на имя Лира Уэйнайт, а рядом приказа ее срочной командировки в отель Сон Плейс. Едва ведьму успокоилась и села работать, как и ее срочно вызвали к руководству холдинга Геррет Аммен и Эддан Такхар. В равных долях владели Амен Такхар Корпорейтинг. Обходящая в него компания Полет Мечты была любимым их детищем. Поэтому они часто здесь появлялись и принимали непосредственного участия в управлении. Геро Тамен, принадлежащий к расе Василисков и способный превратить в камень все живое, Лираю особенно пугал. Впрочем, его холодный взгляд заставлял содрогаться даже самых стойких, а сиреневые линзы, защищающие окружающих от окаменения, только придавали ему еще более угрожающий вид. «Какого хангера им от меня надо?» — тревожилась девушка, пока шла к кабинету и успев хорошенько себя накрутить. Вроде поводов для недовольства она не давала, но от сознания этого становилось только страшнее. Когда она вошла, Герат скинул чем-то помешавший ему пиджак на высокую спинку кожаного кресла и поднялся навстречу девушке, продемонстрировав при этом широкий разворот плеч и мощные руки. Затем вышел изо -за прямоугольного стола редкое и дорогое породы дерево и встал у светящегося глобуса. Строенный механизм устройства показывал, сколько людей сейчас отдыхает на лучших мировых курортах. Второй владелец компании и боевой огненный маг Эддан Такхар также присутствовал в кабинете. Он откинулся на спинку кресла и наблюдал за действиями партнера с надменно равнодушным выражением лица. Садитесь, Лирая, есть разговор, – сказал Герат, указывая на место для посетителей. Как только девушка присела, он сообщил, почему-то пряча улыбку: «Вы очень старательная сотрудница, и мы высоко оценим вашклад в общее дело». Они меня увольняют? – мелькнула у ведьмы неутешительная мысль, и все внутри похолодело. Ваш голос и улыбка настолько очаровательны, что клиенты вновь и вновь возвращаются за новыми турами. Нам очень интересны ваши методы. Забрасывал комплиментами Василиск уже открыто улыбаясь. Мы мечтаем познакомиться с вами поближе. На колени хулирая тут же материализовался кот Тимофей. Медленно выглянул из-под стола и выдал гортанное мвау. Фамильяр явно повелся на лесте, готов был познакомиться с начальством ближе, но вот в планы ведьма эта близость никак не входила. Заткнись, глупый кошак, ты мне думать мешаешь! Мысленно прикрикнула она. «Нас, похоже, сейчас тут жарить и есть будут, а ты радуешься!» Тимоха прижал ушки и испуганно оглянулся на хозяйку, пытаясь понять, шутит она или нет. «Как это?» — севшим от страха голосом прошептала Лерая. Черный пушистик проникся чувством опасности и спрятался под стол. В этот момент к разговору подключился Эдан. «Мисс Уинайт, вам радоваться надо, а вы паникуете. Вас ждет шикарный подарок от компании». Две недели отдыха на Фаваях, а это значит четырнадцать дней на солнечном пляже рядом с теплым лазурным морем. Герод кивнул и добавил: а также превосходный сервис фешенебельного отеля Sun Place. Яйкингот, такая щедрасть ради моей скромной персоны? Насторожилась ведьма. С чего бы это? Ясно, сухо сказала она вслух. И что от меня требуется за этот бонус, во много раз превышающий мой вклад в прибыль компании? «На самом деле вы едете не просто в отпуск, а с миссией. Ваша задача — понаблюдать за работниками отеля и за сервисом, а также составить взвешенное мнение об отдыхе на острове Фавай», — ответил Эдан Такхар и потянул приказ о ее командировке и билете. «Мы с Гератем тоже едем». Пока Лерая приходила в себя, Эдан подался вперед и угрожающий навис над ней. Его и без того резкие черты как будто заострились еще больше, А голубые глаза недобро сверкнули, обещая большие неприятности. Лира, перед тем как вы уйдете и поковывать вещи, хочу кое о чём предупредить. Понимаете ли? Ни я, ни Герат не женаты. Услышав об этом, кот вынырнул из-под стола и приветственно помахал начальником лапой. Поэтому наша совместная поездка может вызвать думы, слыбутовы любовница одного из нас. Так вот не стоит никого в этом разубеждать. Подобные сплетни. Прекрасный способ отвода глаз от истинной причины нашего отдыха в Сонплейс. Не пугай нашу лучшую сотрудницу, шутливо попросил Герат, кладя руку на плечо партнера. Видишь, девушка в ужасе от одного только упоминания тебя, как ее любовника. Они свободны, ты слышишь, хозяйка, не свободные, причем оба. Вапилкут, следую за ведьмой по коридору. Меня это не интересует, отрезала Лера. Она гордо прошествовала к своему месту и начала собирать вещи. Любопытные взгляды коллег тут же сменились сочувствующими, разве что мисс Абстор чуть ли не сияла от счастья. Уволили? С улыбкой спросила она. Ведьма отрицательно качнула головой.、В、срочную командировку отправили. Китане этого показалось мало, и допрос продолжился. Куда? Зачем? На Фавай. Чтобы на себя опробовать, как отдыхается в Сан-Плэйс. Этот ответ убил наповал всех присутствующих. Гробовое молчание длилось долгую минуту, затем тишину нарушила одна из сотрудниц. Алира это едет отдыхать за счет мужчины? Она повернулась китани и с самым серьезным выражением лица добавила: «Готовь швабру и забудь про косметику». Главная стерва офиса тут же сорвалась с места и стремглав помчалась в кабинет к начальству.